Глава 29, в которой я нарываюсь на штрафные коэффициенты и косячу. Прибились к берегу мы уже в сгущающихся сумерках. Я угадал, прямо как в воду глядел. Согласен, двусмысленно получилось. Как раз-таки на воду я почти везде не пялился. Течением нас снесло на несколько километров. Но отрядное руководство это обстоятельство ничуть не парило. Сразу за рекой тянулась широченная, от края до края степь. А конечная цель похода находилась на противоположном ее конце. И по большому счёту было непринципиально, с какого места на берегу отправляться в последний марш-бросок. Степь была ровная, как бильярдный стол. Здесь не нужно было ничего огибать просто определиться с направлением и двигаться к цели строго по прямой. На ночь, глядя в поход, разумеется, никто не подорвался. После плота все были насквозь промокшими. Последний час от проникшего глубоко внутри холода меня не спасал даже живец. Разгоняющая кровь гимнастика на полузатопленном плоту была под запретом и, выбираясь на берег, я уже практически не чувствовал ни рук, ни ног. Остальные члены отряда отбивали чечетку зубами еще погромче моего. Исключение составлял лишь свин, которого от лютой холодрыги спасала неутомимая работа тяжеленным веслом. Сбросив с себя ледяное ботовское барахло, мы до красна растерли спиртом, добытым свином из каких-то тайных закромов, и переоделись в камуфляж, сохранившийся, к счастью, в сухом виде в непромокаемых ботовских рюкзаках. После спирта и сухой одежды все чуток оттаяли и принялись обустраивать лагерь. Отойдя от берега, вырыли неглубокую яму и развели в ней костер, на который пустили более-менее сухое весло, распиленное шпорой на дюжину удобных чурок. Собранная для розжига в степи старая трава поначалу решительно отказывалась заниматься. Свин весь изматерился чиркой-зажигалкой и старательно раздувая дымящуюся несуразицу. Потом за дело взялся пастух, не измудряясь, просто лупанув посложенной домиком поленицы фаерболом. От вызванного даром огненного сгустка костер занялся мгновенно. Над огнем смогли разогреть тушенку... И впервые с начала похода все сытно поужинали горячим мясом. Сырые вещи хорошенько отжали и растелили на траве вокруг ямы. Когда костер прогорел, оставшиеся угли ровным слоем распределили по дну ямы, топтали их в землю и сверху присыпали собранный окрест травой. Получилась вполне удобная по походным меркам теплая лежанка, куда сразу спустились четверо свободных от первого дежурства счастливчиков и, привычно прижавшись друг к дружке, на зависть, вызовшемуся дежурить первым командиру, заснули крепким здоровым сном. И снова мне приснился кусок жизни бывшей подружки. Я в теле кваза, развившегося до уровня матерого лотерейщика, на приличной скорости рысил вдоль знакомой лесной дороги. На бегу белка чутко прислушивалась к окружающим лесным звукам, готовая при малейшей опасности тут же нырнуть в придорожный ельник. В ее руках были зажаты заранее извлеченные из ножен кинжалы. При ярком солнечном свете я смог еще лучше рассмотреть потрясающе необычную матовую черноту клинка в правой руке. Впереди послышался треск, белка резко тормознула, будто налетев на невидимую стену но от чего то не стало прятаться, а крадучись продолжила двигаться вперед через секунду пятеро бегунов вырвались из за придорожных молодых елок в пяти шагах впереди нее и еще четверо таких же тварей нарисовались сзади отсекая путь к отступлению одновременно на белку из за елок сбоку навалился лотерейщик, хотя и уступающий ей по уровню но на голову выше и вдвое шире в плечах. Но ничуть не растерявшаяся белка словно ждала этой атаки. Взметнула навстречу бугаю заранее развернутый кусту черный кинжал. Одновременно провалом на колени уходя от атаки двух когтистых лап, впустую пронзивших воздух на месте ее головы. А дьявольский клинок белки, с парол роговые пластины на пузе провалившейся твари, и, погрузившись по рукоять, неудержимо рванул вверх, рассекая плоть лотерейщика так же запросто, как нож кусок масла. Белка выдернула нож из широкой раны аккурат за мгновение до того, как на утрамбованную дорожную землю хлынул поток крови вперемешку с разодранными внутренностями. Стремительным кувырком успела уйти в сторону так ловко, что на нее не попало даже капли требухи из развороченного брюха. Схватившийся за живот лотерейщик со стекленевшим взором еще заваливался за ее спиной на землю, а прыжком взвившаяся с земли воительница уже летела на пятёрку озадаченно переглядывающихся бегунов. Кинжалы заплясали в когтистых пальцах кваза, предвкушая кровь, как нацеленные на жертву скорпионье жало. И понеслась потеха. Это был не бой, а натуральная бойня. Твари, не сильно уступающие квазу уровням, в разы проигрывали в убийственном мастерстве. Ни один из пяти бегунов не смог даже коснуться верткой, как юла белки, а мелькающие кинжалы за несколько секунд скрыли горло всем противникам. Причем одному читерский клинок полностью перерубил шейные позвонки, И свалившаяся с обрубка башка твари повисла на лоскуте кожи. Разделавшись пятеркой передних, белка тут же развернулась к задней четверке, уже перешагивающей через труп лотерейщика. Снова потрясающе быстрая серия финтов и ударов, и еще четыре бегуна рухнули на землю с широкими кровавыми разрезами под подбородком. Отточенным движением белка махнула кинжалами, стряхивая кровь. Хотя актуально это было лишь для стального, с черного кровь исчезала сама собой, словно впитываясь в матовый клинок, и закинула их в поясные ножны. Затем на секунду замерла, прислушиваясь к окружающему шуму. Ничего подозрительного не уловила, и, выхватив из потайного кармана в рукаве небольшой кривой нож с толстым клинком, приступила к потрошению споровиков у покойной стаи. Из сновидения меня выдернула чужая рука, резко тряхнувшая за плечо. «Твоя очередь дежурить», — зевая проинформировала овечка. Игноря мои вялые протесты, девчонка решительно вытолкала меня из теплой ямы в ледяную ночь и, нырнув на мое место, через считанные секунды беззаботно засопела. Я потянулся, расправляя плечи, словил ледяной порыв ветра с реки, и тут же, сжавшись в комок, упал на карты и пожаловался луне, от души жалея, что не умею по волчьи выть. как же холодно-то! Я ж до рассвета сдохну нахрен на таком ветродуе!» Со второй попытки зафиксироваться в вертикальном положении удалось на более длительное время. Невзирая на очередной порыв пробирающего до костей ветра, заставил себя сделать зарядку, и спустившись к реке умыться побежавшая по жилам кровь помогла худо бедно согреться, но стоять всем ветрам на зло в открытом месте все равно было чертовски холодно, потому вернувшись к яме со спящими товарищами снова присел на карты прикрывшись со всех сторон рюкзаками чтобы занять оставшиеся час четвертью дежурства достал из своего рюкзака коробки с патронами и стал заряжать накопившиеся за время похода пустые магазины. Лунного света для этого нехитрого занятия вполне хватало. Со всеми магазинами я управился всего за полчаса. Взбодрившись доброй порцией живца, решил облегчить рюкзак на пару сухарей и банку тушняка. Растягивая скромную трапезу на оставшиеся полчаса, я от души жалел, что в карманах нет курева. Вокруг в радиусе километра не было ни единой твари, кури не хочу. Опять же, и время за сигой проходит незаметно. Но сигарет не было, и приходилось удручающе медленно пережевывать давно постылившие сухари. Наконец, на востоке ночную тьму прорезала розовая нитка грядущего рассвета. Можно было на законных основаниях растолкать счастливых храпунов, Но не успел я встать, как перед глазами загорелись строки очередного уведомления. Внимание! Вы выполнили задание «Выжить в течение 24 часов». Награда за выполнение задания. Плюс 13 тысяч опыта. Плюс тысячи очков свободного распределения характеристик и возможность пролонгировать успешно выполненное задание. Внимание! Вам предлагается доп. задание. Выжить в течение следующих 24 часов. Награда за выполнение задания. Плюс 15 тысяч опыта и плюс 3100 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания. Минус 15 тысяч опыта и минус 3100 очков свободного распределения характеристик. Принять задание. Да, нет. Я принял очередной виток задания и напрягся в ожидании неизбежной порции упреков от наставницы. Но, слава Стиксу, в этот раз Шпора решила промолчать. На радостях захотел тут же вложить полученные три тысячи свободных очков в развитие лунного пламени до третьей ступени, чтобы уже все пять моих даров были прокачаны до равной ступени. Хочу использовать очки свободного распределения характеристик для активации третьей ступени дара «Лунное пламя». Мысленно отдал я команду. Перед глазами загорелись строки уведомления. Внимание! Вами использовано 4932 очка свободного распределения характеристик. Характеристика «Физическая броня» плюс 2466. Защита плюс 25. Характеристика скрытность – плюс 2466, защита – плюс 25. Внимание! Активирована третья ступень дара Стикса – лунное пламя. Фраза-активатор, запускающая действие дара – пламя. Постоянный бонус – защита плюс 5, ловкость – плюс 2 к показателю игрока. Описание дара. Укрывает тело игрока защитной аурой, добавляющей на время действия дара – Плюс 20 тысяч к его характеристике физическая броня и увеличивающий на время действия дара в 10 раз его характеристику скрытность. Период действия дара – 15 минут. Действие может прекратиться раньше при обнулении бонусных очков физической брони. Откат – 3 часа 30 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа стикса, маны, на действие дара – 47 единиц шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 150 к хамелеону. Защита плюс один. Плюс 150 к шпиону. Интеллект плюс один. Внимание! Очков свободного распределения характеристик недостаточно для гарантированного покрытия штрафа при провале задания. В случае провала задания, недостающие очки – будут принудительно изыматься из ваших характеристик с учетом штрафного коэффициента 1,1. Внимание! Очков свободного распределения характеристик недостаточно для гарантированного покрытия штрафа в случае смерти. В случае смерти недостающие очки будут принудительно изыматься из ваших характеристик с учетом штрафного коэффициента 1,15. Это еще что за хрень? Да выеживался, откликнулась наставница. Расплата тебе за жадность. Можешь нормально объяснить. А тут все для придурков очень доходчиво написано. Шпора, блин. Если не выполнишь задание, недостающие свободные очки будут вычитаться из твоих характеристик, и в первую очередь Система начнет уменьшать, разумеется, самые развитые, заточенные под развитие дара. У тебя их на данный момент шесть штук. Знания, рукопашный бой, физическая броня, регенерация, скрытность и медитация. Но это ещё полбеды. Самое для тебя прошивое в данной ситуации – назначение системой штрафного коэффициента. Потерянные характеристики ты, разумеется, со временем восстановишь, скопив по новой достаточное количество свободных очков. Но из-за штрафного коэффициента тебе понадобится больше свободных очков, забранных в уплату штрафа. Сработает системный механизм примерно так. Скажем, для погашения штрафа не хватает тысячи очков свободного распределения. Их система снимает с твоих характеристик с учетом штрафного коэффициента. И при коэффициенте в 1,1 с твоих характеристик спишется не тысяча очков, а тысяча сто, а при коэффициенте в один и пятнадцать, соответственно, с характеристик спишется тысяча сто пятьдесят очков». «Твою ж мать!» «Рехтовщик, млять! раздался из ямы злой голос свина. «Ты какого хрена до сих пор никого не разбудил?» Я растерянно огляделся по сторонам и с изумлением обнаружил, что уже рассвело. Солнце полностью вылезло из-за горизонта. Яркое безоблачное голубое небо обещало ясный погожий день. «Народ, встаем по-быстрому! Мы, походу, проспали!» Энергично будил остальных в яме командир. «А я отчаянно ломал голову, изобретая правдоподобный отмаз на очевидный косяк. Но не признаваться же им, что заболтался с голосом своей голове.